На палубе победы лилипутов Давид и Аврора смотрят на серебристую луну. Не надо было бросать вызов капитану. Завтра у нас будет глупый вид, когда придется признаться сто 103 что мы тоже не знаем решения загадки со спичками и что, возможно, его просто не существует. Если мой прадед написал об этом решении в энциклопедии, значит, оно существует. Но не понимаю, почему он его нигде не записал. Я искал, но в книге ничего не нашел. И что я скажу? Окей, вы не нашли решения, но у нас его тоже нет. Значит, обе наши цивилизации спотыкаются на том же месте. Намеки были неприятные. Зная Эму 103, она обязательно воспользуется этой историей, чтобы доказать, что мы великие блефуем а сами некомпетентны. Что на тебя нашло, Аврора, что ты бросила этот вызов? Терпеть не могу начальственный тон. Как только на них надевают униформу, эти люди считают, что им все можно. Все же лучше было бы загадать ей загадку, у которой есть ответ. Например, с шести спичками, образующими четыре равносторонних треугольника, когда из них складывают пирамиду. Нет, загадка с квадратом труднее. И с тех пор, как ты мне ее предложил, она все время вертится у меня в голове. Это получилось само собой. И потом, именно сейчас, я не хочу, чтобы мне возражали. Она принимает таинственный вид. Что еще ты от меня скрываешь? У меня две новости, хорошая и плохая. Шепчет Аврора, начни с хорошей. Я беременна. У него перехватывает дыхание. С тех пор, как мы научились выводить людей из пробирки, мы разучились производить их в самих себе, смесь тебя и меня, как восемь тысяч лет назад. Он глубоко вздыхает. А плохая новость. Как и восемь тысяч лет назад, наших детей будет трое. Это тройня. Он смотрит на луну, которая, кажется, смеется над ними. И как давно ты это знаешь? Я это знала еще до отъезда, но боялась, что ты меня не отпустишь в экспедицию. Я уже сделала первое УЗИ. Пока это еще три яичка. Я хочу сказать, три эмбриона, но они, кажется... Хотят уцепиться все трое. «Это потрясающая новость», — произносит он. «Для тебя, может быть, но не для меня. Скоро я превращусь в толстую бочку». Они смотрят друг на друга, смеются и обнимаются. «Черт возьми, это самая прекрасная новость. Теперь мы бессмертны. Наши гены сольются и продолжат нашу историю в будущих поколениях. В поколениях Homo sapiens падает звезда. Она провожает ее взглядом и говорит. Загадай желание. У меня их больше нет. Мое желание только что исполнилось. И я долго еще не захочу других. Она прижимается к нему. О, Давид, если бы ты знал, как я счастлива. Ничего прекраснее ты не могла мне сказать. А ты меня не разлюбишь, когда я буду бесформенная, с тремя головастиками в животе. Меня уже иногда тошнит, но я хочу во что бы то ни стало спуститься с вами под воду. Он делает гримасу, не советую. Так и знала, бросает она. Не надо было ничего тебе говорить. Вы, мужчины, все одинаковые и считаете беременность болезнью. Вообще-то это касается в первую очередь меня. Окей. «Решаешь ты», — соглашается он. «Ведь это ты их носишь, трех своих головастиков, а головастики любят воду». Они полной грудью вдыхают йодистый воздух. «Ты меня любишь?» — спрашивает она нежным голоском. «Почему ты меня спрашиваешь об этом сейчас?» «Я видела в энциклопедии, что твой Эдмонд Уэллс...» Говорил, что любовь творит чудеса. Один плюс один равно три. Это был его девиз. Давид гладит ее по щеке. Я люблю всех один плюс три будущих, то есть всех четверых. Они садятся на какой-то ящик. Давид кажется задумчивым. Один плюс один плюс один плюс один. Плюс один. Вдруг он подпрыгивает. «Черт возьми, я нашел!» «Что?» «Разгадку. Как сложить квадрат из трех спичек?» Он включает свой смартфон, чтобы осветить пол, вынимает из коробка три спички и кладет одну на пол. Одна. Вторую спичку он кладет так, чтобы получился крест. Две. Аврора спрашивает себя, как же он поступит с последней спичкой? Он кладет третью спичку по диагонали между двумя концами креста и три. И она узнает цифру. Получаем цифру четыре, а четыре — это квадрат, два в квадрате. Что? Это и есть решение? Игра слов между геометрическим и арифметическим квадратом? Я бы сказал между словом и значением слова. Я уверен, что все офицеры на корабле сейчас ломают себе над этим голову. Она недоверчиво качает головой. Так вот какое решение. Но ведь это жульничество. Он подтрунивает над ней. Я же не говорил, что это интеллектуальная задачка. Как, впрочем, и честная. Но это просто обман. Нет. «Просто надо перейти к другому измерению, где слова имеют другой смысл. Ты же согласишься, что это лучший способ движения вперед?» «Мы оба это знаем. Он хочет снова заключить ее в свои объятия, но она отстраняется. «Тогда я не побоюсь сказать, что твой прадед, пресловутый Эдмонд Уэллс, просто мошенник. Он смеется и хочет снова подойти к ней». «Нет, не мошенник, шутник». Я думаю, что он никогда не принимал себя слишком всерьез, несмотря на все его тексты в энциклопедии. Он хотел разжечь любопытство и пощекотать нервы. Даже эта задачка, согласен, не очень правильная, заставила нас пошевелить извилинами. В энциклопедии он так и написал интересные вопросы, а не ответы». Он знал, что ответы... «Всегда разочаровывают. Ее взгляд из Хмурого становится нежным. Признаю, что роботы Фридмана... Никогда не смогут этого сделать, изменить образ мысли, чтобы решить задачу. А мчи однажды смогут, и поэтому они люди. Она кладет руку себе на живот. «Когда три головастика у меня за пупком превратятся в людей...» Мы их познакомим с отрывками из энциклопедии и всеми ее загадками. Он тоже кладет свою руку ей на живот и что-то шепчет, как будто эта фраза открывает перед ним новые перспективы. «Я надеюсь на это всем сердцем», — шепчет она в ответ, и еще одна падающая звезда прочерчивает темное небо.